Глава 15. Помни. Энхак сидела на полу в букинистическом магазине между полками со старыми книгами. На работе она весь день отвечала на звонки и нелепые вопросы, которые лились рекой. В какой-то момент она не сдержалась, за что сразу же поплатилась кучей жалоб на сайте компании. Все спонсоры не замедлили отозвать свою рекламу, и исполнительный директор сказал, что Энхак должна понести ответственность. И что ей придётся искать новых спонсоров, иначе её уволят. Задача оказалась невыполнимой. Не так-то просто найти крупных спонсоров. Тяжело вздохнув, Энхак обернулась и заметила руку, которая тянулась к массивной книге на полке в противоположном углу. В просвет между полками она увидела того самого человека. Он словно ждал, что она посмотрит на него, стоял и не сводил с неё глаз. Энхак нахмурилась. «Он что, преследует меня?» Мужчина, который появлялся из ниоткуда, выглядел слишком подозрительным. И, конечно, она не могла забыть, что ей пришлось заплатить за него в кафе. У этого человека в кармане не нашлось и пяти тысяч вон. Энхак поспешила покинуть магазин. Мужчина двинулся следом. Они были не вместе, но шагали рядом. Мимо них прошла стайка школьниц, которые что-то бурно обсуждали и выглядели такими беззаботными. Инхак тихонько буркнула себе под нос. Очевидно, она завидовала им. Инхак была похожа на ворчливого старика, и гоблин громко рассмеялся. Он помнил день её двадцатилетия и как она весело вбежала в его комнату, крича, что теперь она взрослая. Всё было словно вчера. "Почему вы смеётесь?" "Просто это было мило". Оглянувшись на старшеклассниц, Инхак мысленно согласилась, но незнакомец говорил не о школьницах. «Я не о них». Смущаясь, Инхак отвернулась и закашлялась. «Кстати, не хотите вернуть мои пять тысяч вон?» Несколько дней назад Гоблин впервые за долгое время столкнулся с проблемой отсутствия денег. Неуютное чувство. Мрачный жнец ничем не мог ему помочь. Тогда Гоблин решил обратиться за помощью к семье председателя Ю. Хотя Доква совершенно не помнил гоблина, он принял его радушно и исполнил волю бывшего председателя, оставленную в завещании нынешнему. «Однажды придет человек и назовется Ким Сином. Он придет за тем, что ему принадлежит. Отдай ему все. Все мое имущество принадлежит ему. Он придет к тебе с дождем и уйдет сквозь голубое пламя. Так ты поймешь, что это он». Гоблин снова стал частью компании. Теперь для него не составляло труда заплатить за кофе самостоятельно. А если не отдам, мы встретимся снова. Ты придёшь, чтобы забрать деньги. Заставлю отдать, непременно. Вы же понимаете, о чём я? Вообще-то не совсем. Я просто в следующий раз позвоню в полицию. Не понимаю, почему мы продолжаем сталкиваться. Сейчас Синхаг было похоже на себя прежнюю. Все-таки она не совсем изменилась за эти годы. Гоблин улыбнулся, и девушка нахмурилась еще больше. Она снова спросила, почему он смеется. «Потому что я очень счастлив. Потому что это невероятный момент. Потому что все идеально». Эндхак непонимающе посмотрела на Гоблина. «О чем это он?» Тем не менее она решила не выяснять. Пожалуй, ей стоит его избегать, пока не случилось какого-нибудь недоразумения. Каким бы доброжелательным ни выглядел и какие бы слова ни говорил этот мужчина, она не хотела проводить время с незнакомым ей человеком. Снова собираясь уйти, от этих слов Интхако охватили слабость и грусть, словно её тело ей не принадлежало. Она чувствовала себя потерянной. Я буду слушать твоё шоу, я фанат. Откуда вы узнали, что я работаю на радио? Вы слишком подозрительны. Я думала, что вы актёр, но ведь это не так. Простите, но чем вы зарабатываете на жизнь? Вопрос Энхаг застал Гоблена врасплох. Он махнул рукой на соседнее здание. На вывеске значилось название компании, принадлежавшей семье, которая служила Гоблену многие годы. Это было первое, что пришло ему в голову. Вон там. Я работаю в этом здании. Там? Энхаг ткнула пальцем. И кем же вы там работаете? «Ну, я там, самый главный», — заикаясь, ответил Гоблин. Эндхак расстроилась. Если у него даже нет пяти тысяч вон на кофе, то очевидно, что он пытается ее обдурить. Эндхак уже начала сердиться, но мужчина перебил ее. «Ты ведь изучала документы этой компании. Давай сюда. Они же касаются спонсорства. Отдай мне. Я докажу, что я там главный». Все это было слишком странно. Каково же было удивление Эндхак, когда слова мужчины оказались правдой. Благодаря Гоблину Эндхак была назначена встреча с генеральным директором компании Ким Дойеном. Он подписал контракт, даже не вчитываясь в текст. Обычно такое подписывает руководитель, но председатель попросил об одолжении. «А так, значит, тот человек — председатель. Он работает в главном офисе?» Он не ходит на работу. Тогда как я могу его отблагодарить? Честно говоря, у меня даже нет его номера. Энхак всё ещё не понимала, как такое возможно. Для неё человек, которого она встречала, был просто странным незнакомцем, и она никак не могла поверить, что он большая шишка. Энхак не знала, как избавиться от преследователя, но внезапно выиграла джекпот. Услышав её признание, директор Ким переменился в лице. Он с сомнениями посмотрел на посетительницу. Директору казалось странным, что председатель просит об услуге для девушки, у которой даже нет его номера. Но поборов сомнения, он подписал бумаги. Можете оставить свои контактные данные. Я передам председателю. Спасибо. Кстати, его зовут, э, звучит немного странно, да? Немного, но чего в жизни не бывает. Его зовут Юсидж. «Юси Дже!» Энхак тихо повторила это имя. Покидая кабинет генерального директора, она глубоко вздохнула, будучи все еще во власти странного чувства. То, что произошло, казалось ей чудом. Теперь Энхак не нужно было волноваться о спонсорах и рекламе. Ее коллеги были счастливы и благодарны ей. Теперь все они могли вернуться к работе. Было решено добавить новый проект, посвященный поиску потерянных воспоминаний и забытых лиц. Люди присылали фотографии и свои истории, и затем о них рассказывали в эфире. Все сотрудники должны были ознакомиться с фотографиями на своих телефонах. Нхак тоже хотела найти одного человека, свою первую любовь, о которой она ничего не могла вспомнить. Остались только записи в блокноте, которые она сделала в студенческие годы. Страницы были покороблены будто от дождя. Нхак открыла блокнот. Вот эти записи сделаны её собственным почерком. Она не помнила, когда сделала их, как и записи в сборнике стихов. Каждый раз листая страницы, Инхак налеелась, что память вернётся. Помни. Ты должна помнить. Инхак очень хотелось вспомнить. Она прочитала следующую строку. Его зовут Ким Син, высокий мужчина с печальной улыбкой. Он придёт с дождём. Явится с первым снегом. Он выполнит своё обещание. Ким Син. От этого имени сердце Инхак начинало биться чаще. Должно быть, это имя её первой любви. Девушка прижала ладонь к груди. Когда идёт дождь или снег, боль в груди становится сильнее. Ей казалось, что боли в записях как-то связаны с его невестой. Кто же ты? «Почему я твоя невеста? Кто ты такой? Кто же, кто причиняет ей такую боль?» Она злилась, прижимая руку к груди. Было невыносимо больно. В здание, которое теперь принадлежало Докхва, пришло старое письмо. Раньше на первом этаже там находился ресторан, но теперь расположился магазин. Письмо на имя Джи Йонхи от некой Джи Ин Хак было отправлено из отеля в Канаде. Док, вы не знал никого, кого бы звали Джи Ёнхи, однако решил показать его гоблину и мрачному жнецу. Последнее время вокруг Док хватало и дела происходили странные вещи. Он начал задумываться, почему он называл мрачного жнеца дядей из дальней комнаты, если он не являлся ему дядей, и как он вообще с ним познакомился. Ему казалось, что дядя жилец и Ким Син слишком давно знают друг друга. Докхва чувствовал, что забыл что-то очень важное. Взглянув на письмо, которое Докхва положил на стол, гоблин ненадолго задумался, но, смотря в конверт, всё понял. Когда они с Инхак гуляли по улочкам канадского городка, Инхак покинула его на время, сказав, что ей нужно кое-что сделать. Выходит тогда-то она и отправила это письмо. До чего же она была милая девятнадцатилетняя Инхак, его первая любовь. Его снедало любопытство, что же написала Индхак в своем письме матери, которое уже давно не было в живых. Но Гоблин не посмел открыть конверт. Погрузившись в воспоминания, он отдал письмо мрачному жнецу. Несмотря на то, что все воспоминания были стерты, дружба между Индхак и Санни продолжала крепнуть. Будет правильнее отдать письмо Санни, а она уже передаст его Индхак. Гоблин предложил мрачному жнецу сделать это, и тот взял письмо с сомнением, взглянув на гоблина. Жнец поверить не мог, что наконец у него есть оправдание, чтобы увидеться с Саней. Сидя за столиком в ресторане Мрачный Жнец ждал Сани, однако её всё не было. Он приходил сюда ещё много раз, и всё безрезультатно, так как Сани не появлялась на работе. В конце концов он оставил свои контакты официанту и попросил передать их хозяйке кафе. Спустя девять лет он снова напомнил о себе. Она вошла в кафе и огляделась. Заметив мрачного жнеца, подошла к нему и села напротив. Сердце жнеца затрепетало, едва он увидел сани, как будто в спокойное озеро бросили камень. Глаза наполнились слезами. Жнец быстро вытер слезы рукавом, чтобы не смущать ее. Он смотрел на женщину, которая сидела напротив. Ему следовало поздороваться, но это была их первая встреча спустя 9 долгих лет, и он не мог выдавить из себя ни слова. Вы совсем не удивлены? Почему? Я так неожиданно появилась. Почему же вы не удивлены? Вы знаете, кто я? Похоже, знаете. Мрачный Жнец в замешательстве покачал головой. Это он оставил ей свой номер. Саня протянула руку и выжидающе посмотрела на жнеца. Он вынул письмо и передал его Сане. «Вы что, плакали?» «Взрослый мужчина плачет в кафе». «Это из-за меня?» «Многие люди удивляются, но немногие плачут при виде меня». «Вы так похожи на женщину, которую я знал». «Не так уж много людей, похожих на меня». «Ладно, давайте знакомиться. Как вас зовут?» Теперь он знал свое имя и ненавидел его. Как же трудно его назвать, особенно ей. Ван Йо. Похоже на королевское имя. Меня зовут Сани. Мрачный жнец слегка кивнул. Во всяком случае, Сани точно забыла его. Он был бледен, и Сани грустно улыбнулась. «Я хотела встретиться с вами». Ее слова отдались болью в сердце жнеца, и его глаза покраснели. «Видела вас на камерах наблюдения. Вы такой симпатичный, и мне стало любопытно. Красивее ли вы в жизни? Оказывается, на экране вы выглядите лучше». Мрачный жнец засмеялся. Саня широко улыбнулась. Она встала и убрала письмо в сумку. Мрачный жнец попрощался с ней и заверил, что ему было приятно познакомиться. Эти слова дались ему с трудом. Саня попрощался и направилась к выходу. Жнец перестал сдерживаться и дал волю слезам. Всё повторилось снова. 9 лет ожидания, и вот такая короткая встреча. Если я подожду ещё 9 лет, увижу ли я тебя снова? Жнец, не отрываясь, провожал Саня взглядом. Саня шла быстрым шагом и вдруг остановилась, будучи не в силах идти дальше. Печаль настигла её. Ей хотелось подольше побыть с мрачным жнецом, но она боялась, что всплеск мгновения и она расплачется. Я тоже рада познакомиться с вами, Ким Убин. Тихий голос Сани звучал бесконечно грустно. А в этот самый день ровно 9 лет назад гоблен превратился в пепел, и все воспоминания были смыты дождём. Сани не могла дозвониться до Нхак, которая обычно никогда не выключала телефон и всегда предупреждала о том, куда идёт. Сани вышла на улицу, чтобы выкинуть мусор, и увидела маленького мальчика, о котором Нхак заботилась. Мальчик ждал бабушку. Он весь промок и дрожал от холода. Сани отвела его в свой ресторан, укутала пледом и сделала горячий чай. Глядя на ребёнка, вымокшего под ледяным проливным дождём, Саня винила Бога, что некоторым приходится дорожать от холода, зарабатывая деньги. Ей казалось это несправедливым. Сане захотелось поделиться с ребёнком самым сокровенным. Она рассказала, как сначала ей вернули воспоминания, а потом попытались их стереть, на что мальчик спросил: "Не кажется ли ей, что забвение это Божья благодать?" Саня удивили его слова. Но она не хотела забывать, ей нравилась её жизнь. Пожалуй, не нужна ей ничья забота. Бабочка, порхавшая вокруг ребёнка, взлетела выше и вылетела прочь. Сане осталось жить со своими воспоминаниями, а воспоминания о Жнеце не стёрлись. Как только она увидела его тогда в кафе впервые за столько лет, то поняла, что он тоже живёт с воспоминаниями о прошлом. Совпадение ли это или наказание? Волю Бога трудно понять. Но как бы там ни было, Ван Йо и Ким Сон, Ким, Убин и Сани должны были расстаться вновь, хотя и помнили свое прошлое. Молюсь, чтобы в нашей следующей жизни ожидание было коротким. Пусть ожидание будет коротким, а встреча долгой. Пусть для встречи не нужен будет повод. Пусть у нас будут прекрасные имена, чтобы мы могли поздороваться при случайной встрече. Пусть наша любовь будет правильным решением. Молюсь, чтобы наша следующая встреча была такой. Я рада, что встретилась с тобой. Саня всхлипнула. Она не могла ни с кем поделиться своими переживаниями.